И ежели в нем еще иногда прорывались наружу неумеренные страсти, то мировоззрение его изменилось уже вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим человеком и отдумавшимся гражданином, понявшим требования русской жизни и отрешившимся от утопических иллюзий. В своем тесном кругу бывали у нас с Пушкиным откровенные споры. Я был ярый спорщик, он тоже. Раевский любил нас подзадоривать и стравливать. Однажды Пушкин коснулся аристократического начала, как необходимого в развитии всех народов. «Я же щеголял тогда демократизмом», — Пушкин, наконец, с жаром воскликнул. «Я не понимаю, как можно не гордиться своими историческими предками. Я горжусь тем, что под выборную грамотой Михаила Федоровича есть пять подписей пушкины Тут Раевский очень смешным сарказмом обдал его, как у воды, и спор наш кончился. Уже после я узнал по нескольким подобным случаям об одной замечательной черте в характере Пушкина. Об его почти невероятной чувствительности ко всякой насмешке, хотя бы самой невинной и даже пошлой. Против насмешки он оказывался всегда почти безоружным и безответным. Ее впечатление поражало его иногда так глубоко, что оно не сглажилось в нем во всю жизнь. Бориса Годунова и отрывки последней части Онегина Пушкин читал нам сам. Он, по-моему, не был чтецом-мастером. Его декламация впадала в искусственность. Лев Сергеевич читал его стихи лучше, чем он. При чтении Бориса Годунова случился забавный эпизод. Между присутствующими был генерал М. Муравьев, известный прежде всего своим колоссальным педантизмом. Во время сцены, когда самозванец в увлечении признается Марине, что он не настоящий Дмитрий, Муравьев не выдержал и остановил Пушкина. «Позвольте, Александр Сергеевич, как же такая неосторожность со стороны самозванца? но ну, если она его выдаст, Пушкин с заметной досадой. «Подождите, увидите, что не выдаст». После этой выходки Пушкин объявил решительно, что при Муравьеве он больше ничего читать не станет. И когда потом он собрался читать на Монегина, то поставлены были маховые, чтобы дать знать, если будет к нам идти Муравьев. Он и шел но по данному сигналу все мы разбежались из палатки Раевского. Муравьев пришел, нашел палатку пустой и возвратился во свояси. Тогда мы собрались опять, и чтение состоялось. В бывших у нас литературных беседах я разделал Пушкину вопрос, всегда меня занимавший, как он не поддался тогдашнему обаянию Жуковского и Батюшкова, и даже в самых первых своих опытах не сделался подражателем ни того, ни другого. Пушкин мне ответил, что этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в лице возможность быть оригинальным. Пушкин имел хорошее общее образование. Кроме основательного знакомства с иностранной литературой, он знал хорошо нашу историю и вообще для своего серьезного образования воспользовался ссылкой. Так, между прочим, он выучился по-английски. С ним было несколько книг, и в том числе Шекспир. Однажды он в нашей палатке переводил брату и мне некоторые из него сцены. Я когда-то учился английскому языку, но, не доучившись как следует, забыл его впоследствии. Однако ж все-таки мне остались знакомы его звуки. В чтении же Пушкина... Английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе. Для этого на другой день я зазвал к себе его родственника Захара Чернышова, знавшего английский язык как свой родной, и, предупредив его, в чем было дело, позвал к себе и Пушкина с Шекспиром. Он охотно принялся переводить нам его. Чернышов при первых же словах, прочитанных Пушкиным по-английски, расхохотался. — Ты скажи прежде, на каком языке читаешь? Расхохотался, а в свою очередь Пушкин объяснив, что он выучился по-английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту как латинскую. Но дело в том, что Чернышов нашел перевод его правильным и понимание языка безукоризненным.